Польская народная хороводная песня. Как на гольке именины к нам приехал самурай. Самурай, самурай, кого хочешь вырезать. Зина становится на весы. Мус сзади подходит Смотрит. А ты знаешь, какой должен быть у тебя рост по отношению к твоему весу вот сейчас? Ну и сколько Гриш? Так, это, 5 метров 42 сантиметра. Солидная фирма приглашает опытных бездельников для работы в конкурирующей организации. Добилев, добилев, добилев, добилев! Умирает старенький дедушка. У изголовья сидит его плачущая бабушка. Пелахейя! Пелахея! Не, не забудь, что нас сосед Петрович! Нам, нам 500 рублей, 500 рублей должен нам бедро Хорошо, хорошо, ладно, Федор, ладно Не забудь, не забудь А еще а? Ещё не забудь, что мы, мы варфламе эти 300 должны Господи, опять бредит <говорит> <Белые> небеса, <говорит> Отец учит сына. Любой человек, если, конечно, он не, он не полный идиот вообще, он должен уметь четко и ясно выражать свои мысли. Ты меня понял, сынок? Нет, папа. Нет!